Ирокезы, в свою очередь, выведенные из терпения, усилили свою деятельность. Но так неудачно, что после нескольких взмахов одно из их весел переломилось. При этом радостный крик невольно вырвался из груди обеих девушек, которым было ясно, что троим мужчинам, оставшимся при одном весле, никогда не догнать их легкого челнока. Еще яснее эта мысль представилась индейцам, и они отказались от преследования. Оставив девушек, продолжавших быстро плыть на юг, ирокезы поворотили к замку и через несколько минут высадились на платформу. Опасаясь, что в замке могут быть отысканы новые весла, обе сестры деятельно продолжали свой путь до тех пор, пока не ударились на безопасное расстояние от нового преследования. Индейцы, по-видимому, не имели этого намерения, потому что через час их лодка, наполненная их соплеменниками, отчалила от замка и направила свой путь к противоположному берегу. Девушки успокоились и с отъездом индейцев скоро убедились, что в самом ковчеге их могут ожидать только друзья. Юдив поворотила челнок к замку, принимая на всякий случай всевозможные предосторожности. Она прежде всего объехала вокруг здания, И с удовольствием увидела, что в нем не было никого. Причалив лодку к палисадам, обе девушки взошли на платформу. Осмотри хорошенько комнаты, Гетти, и скажи мне, что увидишь. Может быть, там есть еще и ракезы. Тебе они не сделают вреда, а я буду ожидать и немедленно опять отчалю от замка, если ты дашь знак о присутствии дикарей. В беззащитную девушку, надеюсь, стрелять они не станут. Гетти исполнила желание сестры и через минуту воротилась на платформу, объявив, что опасности нет никакой. «Я прошла по комнатам», — сказала Гетти. «Все они пусты, кроме батюшкиной комнаты. Батюшка спит, хотя не так спокойно, как хотелось бы». «Не случилось ли с ним чего-нибудь?» — воскликнула Юдифь. Гетти немного замялась и с робостью осмотрелась вокруг, как будто опасаясь, чтобы кто-нибудь из посторонних, не расслышал ее речей. «Ты знаешь, Юдив, что с ним бывает иной раз? Он не знает и сам, что делает или говорит, если немного подвыпьет. Теперь он подвыпил. Странно, моя милая, очень странно. Неужели он пьянствовал вместе с дикарями и угощал их в своем доме? Неприятно дочерям видеть родного отца в таком безобразном виде. Мы войдем в его комнату, когда он проспится» но глубокий стон, донесшийся из комнаты, изменил их мысли. Обе сестры вбежали в спальню отца. Старик Гуттер сидел на полу, прислонившись плечами к стене. Голова его была опущена на грудь. Юдив быстро подскочила к нему и сорвала полотняный колпак, покрывавший его голову до плеч. Окровавленное, дрожащее красное мясо, обнаженные мускулы и вены явились несомненным доказательством, что старик Гуттер был аскальпирован, но еще жив.